«Сигнал слабеет. Мы вышли на Сполдинга, преследуем его. Он в машине. В 27-28 милях к северу. Дэвид неожиданно смолк. Иволга, Иволга! Опять частота уходит. 28 миль к северу от чего? Не слышу вас! Иволга, прием! Лга отвечает, сказал Дэвид прямо в микрофон. Эту рацию надо отремонтировать, дружок. Повторяю, все в порядке. Вернемся на базу приблизительно, и Дэвид отключил рацию потом вышел из машины и возвратился в телефонную будку. Все должно идти своим чередом. Без сбоев, без накладок, точно и четко. Теперь нужно заняться шифровкой из Ферфакса. раскодированные радиограммой, которая даст Полдингу имя того, кто приказал его, Дэвида, перехватить, человека, чьи полномочия позволяли посылать из радиорубки комплекса Вирджинии такие команды агента, который безболезненно вторгся в засекреченный мир и в канун Нового года убил Эда Пейса, ставленника Хаганы. Дэвиду очень хотелось скрыть желтый конверт, едва получив его от офицера МПФ, но он все же устоял перед искушением. Он понимал, имя ошеломит его, каким бы оно ни оказалось знакомым или неизвестным, и он тут же начнет плести заговор мести за погибшего друга. Это помешало бы делу. Ничто не должно было отвлекать Сполдинга в пути на очи Калия во время разговора с Генрихом Штольцем. Дэвид вынул конверт из кармана и надорвал его. Сначала имя показалось ему незнакомым. Полковник Айра Барден. Но потом он вспомнил. Канун Нового года. Боже мой! Еще бы не вспомнить высокомерного зануду, заместителя начальника Ферфакса, лучшего друга Эда Пейса, скорбевшего о его смерти с гневом истинного офицера, который тайно организовал переброску Дэвида в Вирджинию и допросил его, который воспользовался трагическим убийством, чтобы добраться до сейфов лучшего друга, но ничего там не нашел. Человека, который пытался убедить Дэвида нарушить режим секретности и рассказать о задании. И Дэвид едва не согласился на это. А теперь жалел, что не согласился, черт возьми. Почему Барден не доверился ему? Впрочем, он не мог. Иначе смерть Пейса приобрела бы иной, еще более зловещий смысл. Айра Барден не глуп. Фанатик, возможно, дурак, исключено. Он понимал, человек из Лиссабона убьет его, как только узнает, что Пейса из игры вывел именно он. «Боже мой!» — подумал Сполдинг, «Мы деремся друг с другом, убиваем друг друга и даже не знаем, кто наши истинные враги. Вот еще причина звонить Болларду. Одного имени мало, нужно узнать больше» чтобы противостоять Ашеру Фельду. Дэвид снял трубку и набрал номер. Ответил Боллард на сей раз без шуток. «Послушай, Дэвид...» Чувствовал, что Боллард сердит. «Мне наплевать, как шифровальщиками обходятся ваши люди, но если работаешь со мной, так не пропадай». «Только что нескольких человек убили. Я, к счастью, в их числе не оказался, но связаться с тобой не мог. Уважительная причина, как думаешь?» Болард промолчал. «С тобой все в порядке?» Неуверенно спросил он. «Да, и Лайонс рядом». Пехотинцы опоздали. Буллард, казалось, сожалел о только что сказанном. «Я звонила, они отмалчивались. По-моему, они потеряли ту патрульную машину». «Да нет, ее захватил я. Они оставили с сент человека для наблюдения за домом». А в машине было еще двое. Я им вреда не причинил, просто вывел из игры. То есть как? Нет времени объяснять. Из Фэрфакса пришел приказ взять меня без ведома посольства. Эта ловушка я не могу позволить себе быть арестованным. Пока, во всяком случае. Послушай, с Фэрфаксом не шутят? Твердо сказал Боллард. Иногда можно. Я обо всем рассказал, Джин. Там есть шпион. Но это не я, поверь. Мне нужно немного времени, может быть, хватит и 48 часов. Нужно получить ответы на кое-какие вопросы, и Лайанс в состоянии помочь. А ради бога, верь мне. Я-то тебе верю, но что из того? Подожди минуту. Со мной Джин. Так я и думал.